Зато с восторгом была принята данная 31 октября Рогнеда Серова. Эта опера заинтересовала публику и благосклонно была встречена прессой. Хотя вообще-то Рогнеда, поставленная так скоропалительно, была жертвой сознательно принесенной публики, жадной до новых или давно не возобновлявшихся оперных постановок, жертвой, принесенной для того, чтобы тщательно и долго работать над двумя операми, которые должны были стать гвоздем сезона, Псковитянкой и князем Игорем. Князь Игорь поставлен был очень хорошо. Но все же не стал таким этапным спектаклем, каким оказалась Псковитянка. Над ним и работали меньше. Премьера состоялась 11 ноября. За месяц, прошедший между первой постановкой князя Игоря и первой постановкой псковитянки, частная опера возобновила «Лакме» де-либо, в которой, кстати сказать, выступил Шаляпин в партии Нилаканты, и две оперы «Верди» — «Риголетто» и «Трубадур». Лишь после этого, 12 декабря, состоялась премьера псковитянки. Не следует думать что после премьеры работа над оперой прекратилась. Мамонтов хотел действительно сделать Псковитянку как бы эталоном своего художественного креда. И он продолжал варьировать и шлифовать мизансцены с участием солистов и хора, вызывая этим поначалу недовольство и протест хористов и хормейстера, которым все, что велел делать Мамонтов, казалось на первых порах несусветной дичью Настолько все это необычно и непривычно. Василий Петрович Шкафер, начавший работу в Мамонтовской опере осенью 1897 года, очень колоритно описывает эти сцены доработки и шлифовки каждого эпизода «Псковитянки». Савва Иванович на одной из репетиций потребовал повернуть толпу так, чтобы она слушала и смотрела на гонца, а затем на тучу. Части хора приходилось стать спиной к дирижеру. — Позвольте, а как же она будет петь, не видя палочки капельмейстера? — слышится реплика музыкантов. — Прошу всех повернуться спинами к рампе, — продолжает Мамонтов. Кто-то в кулисе громко говорит. — Ну, Савва рехнулся. Ему уже в опере не надо петь, ему и дирижер мешает. Хормейстер, итальянец Кавеллини, раздражен, взволнован, недоволен. Хор не будет звучать. Выступление будет сбивчиво, пойдет вранье. Ах, эти капризы Мамонтова, все это глупости. Кто-то и в хоре примыкает к протесту. Напутаем, наврем. И что это ему блажь лезет в голову, непременно все испортить, спутать, наерундить? Мы привыкли петь хорошо в виде дирижера. но затылки глаз нет. Хор не сочувствует желаниям Мамонтова и лениво, нехотя исполняет. А тот упрямится и твердит свое Мне нужна толпа, движение в народе, а не хор певчих, довольно статуарности. Надо добиться и сделать сцену реальной, живой, выразительной. Делать нечего, стали добиваться. Да и в хоре нашлись настоящие артисты, охотно играющие, способные, талантливые, и масса зашевелилась, зажглась искрой увлечения, подъема, встревожилась. То, что нужно было режиссеру для данной сцены, вышло, получилось. В результате многие начали понимать, что в этом залог успеха спектакля. Хор постепенно втягивается в действие, и число желающих играть увеличивается с каждой новой постановкой. Но не только совершенствованием ансамбля, не только изменением мизансцен, занимался Мамонтов, дорабатывая Псковитянку, доводя ее до предельной отточенности. Занимался он и отдельно с солистами. Здесь, кстати, нужно отметить удачу Эберле которая, по свидетельству современников, создала проникновенный образ Ольги, образ трагичный, героический, трогательный, образ молодой девушки, которая без колебаний лишает себя жизни во имя свободы родного города. Но главным было для Савы Ивановича постоянная, каждодневная работа с Шаляпином. Даже спустя полтора года после премьеры, во время работы над Борисом Годуновым, Мамонтов счел необходимым познакомить Шаляпина с Ключевским, и тот рассказал Шаляпину о грозном много такого, чего не мог рассказать Мамонтов. Да и вообще никто другой, кроме этого просвещеннейшего и оригинальнейшего из русских историков своего времени, так тонко чувствовавшего колорит каждой исторической эпохи и своеобразие каждого исторического лица, что казалось, он был живым свидетелем многих веков жизни России, и коротко знаком был со всеми выдающимися государственными деятелями. Завершим рассказ о сковитянке строчками из воспоминаний Всеволода Савича Мамонтова о Шаляпине и о том впечатлении, которое производила его игра. Незабываемую, неизгладимую из зрительной памяти фигуру давал в этой партии наш великий артист. Очевидцы ясно и отчетливо помнят, как пробегали у них по спине мурашки, когда на Псковскую площадь въезжал верхом на коне царь Иван Васильевич Грозный. Согнувшись, как-то из-под лобья, бросал он по сторонам пытливые взгляды, не произнося ни слова. Сцена эта немая. Жуткое, необъяснимо яркое впечатление производил этим въездом царя Шаляпин. А как он ел пирог, в горнице князя Токмакова. Что это за особенные старческие руки вытянутыми пальцами брали кусок подносимого царю княжной Ольгой пирога? Да всего не опишешь. Сезон закончился с блеском. Причем и по количеству новых опер, и по количеству спектаклей, и по количеству посетителей на первом месте были русские оперы. Теперь никто уж не мог назвать оперу Мамонтова итальянской. Правда, дирижеры были итальянцы, Труффи и оттеснившие его в конце сезона Бернарди. Он настолько вошел в доверие к Мамонтову, что стал чем-то вроде второго подставного лица. На его имя была переведена аренда Солодовниковского театра. Но он оказался человеком в достаточной мере наглым, совсем загнал беднягу Труффи. Пользуясь своим положением официального арендатора театра, дирижировал чуть ли не каждым спектаклем, иногда месяц подряд. В декабре 1896 года он устроил так, что Труффи не дирижировал ни разу. Кроме того, он оказался человеком непорядочным. И Савва Иванович решил избавиться от него. Это удалось, не без труда, лишь в начале следующего сезона. За прошедший сезон в частной опере начал сотрудничать еще один талантливый декоратор, Сергей Васильевич Малютин. Сначала он работал вместе с Коровиным, потом начал сам оформлять некоторые спектакли. Им был самостоятельно оформлен «Опричник». И кажется, это оформление было единственным, которое не подверглось нападкам критики. На время Великого поста 1897 года Шаляпин, Секар Ражанский и Эберли уехали на гастроли в Нижний Новгород, который особенно привлекал Шаляпина, потому что здесь началось восхождение его по лестнице славы. А весной, скопив изрядно денег, Шаляпин еще так недавно ютившийся в какой-то жалкой петербургской мансарде, укатил в Париж. Он захлебывался от счастья. Вот он, Федор Шаляпин, вчерашний пасынок каких-то дутых авторитетов, полунищий, для которого починка сапог была проблемой, теперь едет за границу в Париж.